Руки мастера Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты, Один угрюм и бледнолиц, А сока в озере мертва, Не слышно птиц. Бледно, как лилии чело, Морщины, след горячих слез. Согнала скорбь совпалах щек Цвет блеклых роз. Безжалостная красавица, Джон Китс. За сто лет своего существования пап, руки мастера в Поплоре, повидал множество исторических событий. Основал его старый Бен Мастертон в 1850 году. Пап принадлежал ему по праву собственности и в течение четырех поколений переходил от отца к сыну. Множество крупных пивоварен пытались выкупить его, но Мастертоны были упрямой семейкой. И несмотря на то, что владеть пабом занятий не из легких, они неизменно отказывались от всех предложений, предпочитая зыбкую независимость надежной зарплате. Говорили, что старый Бен с деревянной ногой с пьяно выпал с торгового судна и остался на берегу. Делать было нечего, и он решил посвятить жизнь своему любимому занятию и открыл питейный дом. Заведение быстро стало популярным среди моряков. Бен женился на девушке из местных, любившей шум и веселье. И у них родилось 14 детей. Шестеро дожили до взрослых лет. Со временем старый Бен, как все и предсказывали, окончательно спился, и пабом занялись двое старших сыновей. На дворе были 1880-е, пора экономической депрессии. Найти работу в порту было почти невозможно, и в результате тысячи трудяг стали голодать. Тяжёлые времена пабы неизменно процветают, а люди всегда будут пить, как бы ни страдали их семьи. Когда в 1888 году началось дело Джека-потрошителя, и в этот район стали стекаться жадные до сенсаций гуляки, братья решили расширить заведение, обновили обветшалые интерьеры и повесили на стены несколько жутковатых картин и плакатов. Это случилось здесь. Посетители потекли рекой, и один из братьев начал водить экскурсии по местам убийств, излагая кровавые подробности произошедшего, приукрашенные для пущего удовольствия толпы, которая вслед за этим валила в паб, чтобы пощекотать нервы. Дело пошло на лад. После этого паб зажил собственной жизнью и прославился радушием хозяев, уютом и непринуждённой атмосферой. В те дни весело было в каждом кабаке, но веселье должно было иметь свои пределы, и братья сами установили эти границы. В пабе были запрещены драки, детская проституция, незаконные азартные игры, денежные сделки и курение опиума. Братьям Мастертон вновь сопутствовал успех, и заведение процветало. В год смерти королевы Виктории скончался и один из братьев. Его хоронили не так пышно, как королеву, но по меркам поплара это было роскошное мероприятие, и все вволю повеселились. Ни что так не поднимает настроение, как хорошие похороны в Эстэнде. И после церковной службы двери паба гостеприимно распахнулись навстречу скорбящим. Второй брат решил отойти от дел и передал право собственности сыну, который успешно управлял заведением в течение 25 лет. во время правления короля Эдуарда, ужасов Первой мировой войны и хаоса последующих годов. Именно он купил пианино, нашел топера и вел в обычае пение хором. Он надеялся, что песни развеселят людей или же дадут им повод отвести душу в слезах. Песни и танцы стали особой традицией рук мастера, и, несмотря на все усилия, Окрестные пабы не могли привзойти их на Неве субботних развлечений. В 1926 году, в год всеобщей стачки, когда большинство британских предприятий вынуждены были закрыться, отец Билла Мастертона умер, и он, представитель четвёртого поколения, взял управление пабом на себя. Это был крепко сбитый мужчина ростом чуть выше среднего, невероятно сильный и энергичный. Он с лёгкостью работал за двоих, отличался смеtlливостью, необходимой для дельцов, и все называли его мастером. Он женился на девушке из Эссекса. Выходя замуж за извозчика, она и не подозревала, что окажется в пабе. Ей так и не удалось прижиться в поплере. Как-то раз бил, уговорил её встать за стойку, но это занятие было ей настолько не по душе, что он решил, что своей кислой миной она распугает всех посетителей. Она с облегчением вернулась к детям. Оливер, старший сын, был её отрадой, такой же привлекательный, как и отец, но куда более мягкий. Джули, вторая по старшинству, оставалась для окружающих загадкой. Это была мрачная и неразговорчивая девочка, а молчаливые дети ставят взрослых в тупик. Однако миссис Мастертон было чем заняться с тремя младшими сырванцами. Затем она снова забеременела, и на свет появилась прелестная крошечная девочка. Её назвали Джиллиан. Отец, казалось, полюбил младшую дочку, чем немало удивил мать. Остальных детей он словно бы и не замечал и вечно повторял: "Воспитание ребятишек твоя задача. Ты позаботься о них, а я уж позабочусь о деньгах. Ясно?" "Яснее и не скажешь". Он много работал, и пап приносил хороший доход. В отличие от большинства женщин Поплера, миссис Мастертон никогда не знала бедности. Ей не хотелось, чтобы дети росли как копни и говорили на жаргоне, поэтому когда пришло время, их отправили в маленькую частную школу в другом районе. Супруг ворчал, но исправно платил за обучение. "Тебе лучше знать, что нужно детям", говорил он. "Надеюсь, оно того стоит". Муж и жена притёрлись друг к другу. Каждый выполнял свою роль, но они почти не разговаривали и не стремились стать ближе. Твой пап тебе интереснее, чем родные дети, жаловалась иногда миссис Мастертон. На что её муж отвечал: "Не говори ерунды. Что мне пелёнки менять тоже мне придумала? С ними же всё в порядке, так? Хорошо растут. Так чего тебе ещё надо?" Когда Джулии было 9, её старший брат начал кашлять. "Это простуда", сказала мать и растёрла ему грудь мазью с камфорой. Но кашель продолжался. "Весной всё будет нормально", рассудила она и заставила мальчика надеть фланелевую рубашку под школьную форму. Но кашель не проходил. Оливер мечтал играть в школьной футбольной команде. Он трудолюбиво учился пинать и передавать мяч, И кашель был всего лишь досадной помехой. Больным он себя не чувствовал и не думал, что это помешает его увлечению. Когда он начал отхаркивать густую желтоватую слизь, то просто сплёвывал её в бумажку и выбрасывал. Дома он ничего не сказал. Матери вечно суетятся, а он не хотел, чтобы с ним возились. Нет уж, он будет капитаном футбольной команды. Обнаружив как-то утром кровь на подушке сына, миссис Мастертон встревожилась. На все вопросы оливер отвечал, что прекрасно себя чувствует, но она всё же вызвала доктора, который заподозрил туберкулёз и порекомендовал сделать рентген и отдать мокроту на анализ. Врач также посоветовал остальным членам семьи на всякий случай сделать снимки, но все они оказались здоровы. Кроме того, Оливера тут же забрали из школы, поскольку, по словам врача, он мог заразить других детей. Его определили в специальную школу при санатории Колиндейл к северу от Лондона. Ему предстояло жить там и получать лучшее лечение. Оливер был в панике. А как же спорт? Как же футбольная команда? Врач пытался объяснить, что в новой школе тоже играют в футбол, но мальчик казался безутешным. Мать стревожила другое. Ее обожаемого старшего сына, ее гордость и радость увозили из дома. И хотя она могла навещать его, это было слабым утешением. Оливер прожил в Коллендейле полгода. Он прижился и полюбил новую жизнь. Сельский воздух шел ему на пользу, и все лето он играл на свежем воздухе и вроде бы окреп. Миссис Мастертон была в восторге, и врачи разрешили ей увезти сына на лето к морю. Все хором твердили, что это ему поможет. Надежда очень важная составляющая лечения. Однако до моря он не добрался. Он так и не покинул санаторий. Прекрасная бежалостная дама взяла его в рабство. Оливер умер, и его родные были потрясены. Бедная мать чуть не сошла с ума от горя, и казалось, что она уже никогда не будет прежней. Отец стал молчаливым и рассеянным, но пап продолжал исправно работать. Когда Джулия вспоминала эту смерть и думала об обожаемом старшем брате, ее охватывали гнев и отвращение. Семья жила над папом, и ребенка в открытом гробу выставили на всеобщее обозрение, чтобы родные и соседи могли проститься с ним. Дети, которым в ту пору было от 2 до 9 лет, выглядели подавленными и грустными. Мать не переставая рыдала, а отец молчал. Женщины приносили цветы и мелкие подарки, кого-то из них дети знали, а кого-то видели впервые. Они складывали свои дары на тело мальчика и всхлипывали. "Держись, семи", говорили они, подумая об остальных. Мать плакала и ничего им не отвечала. Женщины уходили, чтобы оставить семью наедине с их горем. Всё это время из пабы доносилась весёлая музыка. На пианино бренчали популярные мелодии, а сиплые голоса выводили: "Забудь беду, оставь печаль и улыбнись". А топотa стол с гробом беспрерывно трясся. Пьяные выкрики не утихали до поздней ночи, и только тогда в доме воцарялся покой, которого так не доставало бедной матери. Как-то вечером Джулия пришла к ней и села рядом, наслаждаясь долгожданной тишиной. Они так и заснули в одном кресле. "Ты моя отрада", говорила мать и гладила её по голове. День похорон обернулся кошмаром. Он выпал на Троицу. Мать Джулии молила отца закрыть в этот день пап, но он отказался. Последовал чудовищный скандал, и дети в ужасе забились на чердак. Мать, бабушка и тётки вместе напустились на Билла Мастертона, требуя, чтобы он проявил уважение к усопшему, но тот стоял на своём. Надо работать, твёрдо сказал он. В праздники пабам разрешалось держать двери открытыми с 10:00 утра до рассвета, и в этот день всегда была хорошая выручка. Катафалк подъехал к задней двери заведения, а весёлые посетители толпами шли через главный вход. Мать хотела, чтобы на похоронах ее старшего сына был кортеж с лошадьми, но это обернулось катастрофой. Групп торжественно спустили вниз и поставили в катафалк, но в этот момент из паба вывалилась компания разгоряченных юнцов и визжащих девушек и завернула за угол. Крики испугали лошадей, одна из них попятилась, и это послужило сигналом для остальных, а они принялись метаться и брыкаться. Родители утратили торжественный вид и принялись с проклятиями тянуть за вожжи, пытаясь не дать катафалку перевернуться. Слышно было, как гроб колотится о стенки. Все гости были напуганы. Наконец лошади успокоились, и похороны прошли спокойно, но родители Джулии сохраняли ледяное молчание. Они не пытались утешить друг друга. Как только церемония закончилась, отец сказал, что ему пора в пап. день будет непростой». «Ты идешь, Эми?» Она потрясла головой. «Я не могу идти в этот шум. Не сейчас». «Как пожелаешь», — ответил он и удалился. Семья до познания шла домой, но в какой-то момент им пришлось вернуться, потому что младшие дети устали и начали плакать. В пабе творился бедлам. и компании полупьяных посетителей попыталась втащить миссис Мастертон в круг танцующих. Она с трудом вырвалась, загнала детей на второй этаж и заперла за собой дверь. К 11 часам уровень шума достиг критической отметки. Все хором пели: "Руки, ноги, потанцуй-ка!" Мужчины и женщины аплодировали, хлопали себя по коленям и пихали друг друга бёдрами. Всё это сопровождалось взрывами хохота, улюлюканьем и свистом. Поскольку всё происходило в праздничный день, безутешной семье пришлось слушать это ещё несколько часов. Это была лишь первая смерть. Хотя всех детей осмотрели и объявили здоровыми, младшие сыновья один за другим заболели туберкулёзом. Безутешная мать выхаживала их. Двое отправились в санаторий Колиндейл, но вернулись домой умирать, когда врачи сообщили, что больше ничем не могут им помочь. Джулия на всю жизнь запомнила время, когда на втором этаже царила тихая смерть, а внизу гремел пьяный разгул. Мать, словно оцепенела от горя, а отец становился всё более угрюмым и молчаливым, но неизменно повторял: "Надо работать", и открывал пап Между мужем и женой нарастало напряжение, и дома то и дело вспыхивали ужасные скандалы, в которых супруги давали волю гневу и досаде. Последнему мальчику было 9, когда он тоже начал терять вес, падать в обмороки и часто потеть. Он не кашлял, но врач посоветовал миссис Мастертон увезти его за город на свежий воздух. Они отправились в Скайнесс, климат которого, как говорили, был целительным. Миссис Мастертон взяла с собой и Джиллиан, на всякий случай, как она говорила родным и друзьям. С мужем она не посоветовалась. К тому моменту они почти не разговаривали. Джиллиан была младшей, и отец любил ее больше других. Это была прелестная и ласковая девочка, которая боготворила своего папу, а тот баловал ее вне всякой меры. Он заплатил за домик у моря на полгода вперед, думая, что жена уедет туда с младшим сыном. Они отправились в путь, пока мистер Мастертон работал в пабе, и только ближе к вечеру, когда Джиллиан не вернулась из школы, он осознал, что произошло. Это был настоящий удар. Он и не предполагал, что женщины могут быть так коварны. Его переполняла ярость, и первым его порывом было броситься в Скайгнес на следующем же поезде и вернуть девочку. Но Билл Мастертон был умным человеком. то и ночью, закрыв пап, он уселся в своем кабинете, схватившись за голову. Слезы душили его, и он запер дверь, чтобы никто не видел его в момент слабости. Возможно, жена была права. Они потеряли уже трех сыновей, а теперь заболел и четвертый. Он навалился на стол и кусал губы, пока не почувствовал вкус крови. Если его Джиллиан, его милая доченька, умрет, ему тоже не жить. Ей лучше побыть у моря, вдали от грязного городского воздуха. Через полгода она вернётся, и её болтовня и смех вновь утешат его сердце. Так Джулия стала жить с отцом. Ей было 16, она хорошо училась, и вскоре ей предстояло сдавать экзамены, которые, по мнению преподавателей, должны были дать ей шанс поступить в университет. Отец и дочь остались наедине. Отношения у них были сложные. Джули не когда не любила отца и чувствовала, что он тоже её недолюбливает. На самом деле, они страдали от того, что были слишком похожи. Например, оба не любили разговаривать, что весьма портило им жизнь. Оба подозревали, что собеседник смотрит на них с неприязнью, тогда как в действительности оба отчаянно пытались придумать, что бы сказать. В результате они подолгу молчали. И хотя каждый хотел растопить этот лёд, оба не понимали, как этого добиться. Оба были умными людьми, но по-разному, из-за чего пропасть между ними неуклонно ширилась. Отец обладал практичным, интуитивным умом, тогда как дочери были близки академические науки. Когда она сидела за уроками, он порой брал в руки книгу и спрашивал: "Что это? Алгебра. А это что?" вид математики. Арифметики, что ли? Можно и так сказать. Чушь какая-то. На самом деле это очень красиво. Красиво? Что это значит? И так далее. Билл Мастертон практически всё время проводил в пабе, а Джулия в школе, в библиотеке или за уроками. Оба, отец и дочь, замкнулись в своих одиноких, несчастливых мирах. но дети бывают не по годам восприимчивы. Хотя Джулия мало разговаривала, или, возможно, именно поэтому, она замечала, впитывала и анализировала все вокруг. Ей начало казаться, что отец вовсе не так безразличен, как может показаться со стороны. Они с матерью каждую неделю писали друг другу. Миссис Мастертон никогда не выходила на связь первой, но всякий раз, когда из Кагнеса приходило письмо, Отец с нетерпением ждал вестей. Как дети? Всё ли у них в порядке? Услышав, что всё хорошо, он удовлетворённо фыркнул. Как-то раз он застенчиво вручил Джули несколько нарядных ленточек для волос и детскую кофточку. У Джилиан день рождения, отправишь ей. Надеюсь, размер подойдёт. Вроде я не ошибся с размером. Он никак не мог успокоиться. Женщина в магазине сказала: "Это то, что надо". Красиво, как думаешь? И понравится? Билл-мастер так переживал, что снова и снова повторял одно и то же. Когда со следующей почтой ему пришёл рисунок и письмо, написанное детским почерком, он казался невероятно счастливым. Джулия была удивлена и по-новому взглянула на отца. Но так и не смогла заговорить с ним открыто. Они никогда не проявляли нежности друг к другу, а теперь, когда он полностью погрузился в себя и работу, а она стояла на пороге взрослой жизни, готовясь постичь мир за пределами паба, это было и вовсе невозможно. Прошло полгода, и мальчику, казалось, стало гораздо лучше после лета на побережье. Семья вернулась домой, а мистер Мастертон вновь и соединился со своей доченькой. Жулия наблюдала за ними и удивлялась тому, как много отец позволял Джилиан. За завтраком она сидела у него на коленях и макала хлеб с маслом в яйца в смятку. Никому из детей такое и в голову не пришло бы. Отец расчёсывал ей волосы и перевязывал лентами. Он больше обращал внимание на младшего сына и в целом держался добрее. Хорошо придумала, сказал он как-то жене в арчеливо-уважительном тоне. Они так и пишут с здоровьем. Но туберкулёз жестокое заболевание. Человек может заразиться и никогда не узнать об этом, поскольку процесс порой протекает бессимптомно. В других случаях однако болезнь способна развиться и убить пациента за несколько месяцев или даже недель, а раньше это называли скоротечной чехоткой. Как-то раз мальчик вернулся из школы с температурой. Мать уложила его в постель и вызвала врача. Родители тут же перевезли сына в санаторий, где его лечили всеми доступными на тот момент методами. Но три месяца спустя доктора сказали, что больше ничего не могут сделать и лучше позволить ребенку вернуться домой и спокойно умереть. Горе вновь вцепилось в семью своими холодными серыми пальцами. Гроб с телом, как и в прошлые разы, выставили для прощания, и родные и близкие пришли отдать последнюю дань. "Дочери тебя утешат", говорили они миссис Мастертон. "Мальчики всегда заболевают первыми, такая у них конституция". Миссис Мастертон и не просила супруга закрыть паб. Она знала, что это бесполезно. "Я приду на похороны", сказал он. "А пока что надо работать". Днём в пабе было тихо, но по вечерам начинался кутёж. "Ненавижу это место", призналась как-то миссис Мастерсон, которая выглядела скорее на 60 лет, чем на свои 40. "И я", ответила Джулия всем сердцем. Девочка с отличием сдала экзамены и получила право учиться в университете. Она мечтала об одном поскорее покинуть дом. Но в 1930-е девушкам жилось непросто. Британия была ж зато тисками в Великой депрессии, работы не хватало, а платили очень мало. Джули хотелось продолжать учёбу, но без денег это было невозможно. Пап процветал, и отец не отличался жадностью, но она не смеливалась попросить его оплатить ей учёбу. Она поговорила с матерью, и та велела ей обратиться к папе. Но между ними была такая пропасть, что Джулия так и не смогла себя заставить. В конце концов она решила стать телеграфисткой на почте, переехала в район Лейтон-Стоун, куда более приличный, но менее шумный, чем Поплер, и поселилась в женском общежитии. Джулии было одиноко. Она неизменно чувствовала себя чужой среди окружающих девушек. Ей мешали какие-то внутренние барьеры, Она привыкла к роли наблюдателя и зачастую сидела рядом с хохочущей компанией, не зная, как ей разделить их легкомысленные веселье. Такое поведение настораживало товарок. Пару раз её спрашивали: "Ты чего вот на нас уставилась?" А она не знала, что ответить. Её провозгласили воображалой. Джулией старалась держаться дружелюбно с некоторыми девушками, но настоящей близости между ними не получилось. Как-то раз она пошла прогуляться в девичьей компании, но по возвращении поклялась никогда больше этого не делать. Если она не работала, то большую часть времени проводила в библиотеке, где читала всё, что попадалось под руку: исторические труды, романы, работы по патологии, записки путешественников, стихи и фантастику. Мир книг помогал ей расширить горизонты и уравновешивал унылую рутину коммутатора. Уйти с работы она не решалась, поскольку в годы Великой депрессии любая занятость была большой удачей. Сама по себе работа ей тоже не особенно нравилась. Джули трудилась усердно, но в глубине души понимала, что она достойна большего. Начальница была стервой и, казалось, особенно не взлюбила её, возможно, из-за того, что Джулия отличалась от остальных. Девушке жилось не просто, но по крайней мере она была далеко от душной семейной атмосферы, шумных попойк и призрака смерти, который, казалось, поселился в их доме. Она была согласна на что угодно, лишь бы не возвращаться. Мать и дочь переписывались раз в неделю. Им обеим было нечего сказать, но они поддерживали связь. Они постоянно обсуждали Джилиан, что она нормально себя чувствует, хорошо учится, дружит с дочерью викария, ходят на пикники воскресной школы и так далее. Мать мало писала о себе и ничего обо отца. Затем пришли ужасные новости. Джилиан заболела. Викарий молился за неё, вызвали врача, им посоветовали уехать в санаторий. Миссис Мастертон поехала вместе с дочерью, и Бил снял для неё небольшой домик. О санатории отзывались хорошо, но им стало известно, что швейцарский воздух еще полезнее. Говорили, что многие выздоравливают в местечке Санта-Лемок в Альпах. В середине зимы Джиллиан с матерью пересекли Ла-Манш, после чего отправились на поезде в горы в поисках исцеления. Но двухдневное путешествие оказалось слишком тяжелым испытанием для девочки, и она умерла вскоре после прибытия. Жулия была безутешна. Её семью прокляли. Она тихонько плакала по ночам в спальне, которую делила с двадцатью другими девушками, а днём молчала больше обычного. Она отправила матери длинное скорбное письмо и впервые раскрылась перед ней. К её удивлению, это оказалось действенно. Она написала короткое послание отцу, но так и не придумала, что сказать. Ей вспоминалось, как Джилиан сидела у него на коленях и поедала хлеб, как он купил её сестре в подарок ленты и детскую кофточку. Но что написать ему, она не знала. В конце концов Джули отправила ему несколько слов на листочке и ответа не получила. Похороны состоялись в Швейцарии. Миссис Мастертон вернулась домой, но несколько месяцев спустя оставила мужа и уехала к сестре в Эссекс. Мать и дочь продолжали переписываться и время от времени встречались и проводили день вместе. Отец всё так же заправлял пабом, но Джули не писала ему и не приезжала. Хотя ей жилось одиноко, она не жалела о том, что покинула дом. Воспоминания о пьяном разгуле вызывали отвращение, а мысли о смерти чересчур тяготили. "Нет уж", клялась она. В руке мастера Я больше не вернусь.